Фатима пришла ко мне на прием, утверждая, что у нее случился инсульт. Правая рука вдруг стала плохо слушаться. Фатима чувствовала слабость, роняла предметы, не могла писать. Я попросила ее вытянуть обе руки перед собой, но правую Фатима практически сразу же уронила. А когда я велела меня толкнуть, чтобы проверить силу мышц, она наотрез отказалась. «Попробуйте хотя бы», — настаивала я. Раздражение кипело все сильнее. Мне хотелось, чтобы Фатима перестала чавкать жвачкой, собрала вещи и освободила мой кабинет для следующего пациента. Медсестра положила на стол еще две папки. Значит, очередь за дверью росла. Я срывала график приема. Фатима хотела пройти сканирование мозга. Этой процедуры люди ждали месяцами. Я не собиралась давать Фатиме направление. Я сомневаюсь, что у вас был инсульт. Тогда что у меня с рукой? Думаю, у ваших симптомов может быть психологическое объяснение. Мой врач сказал, это был инсульт, а вы, выходит, говорите, что он ошибается. Так что ли? В вашем возрасте инсульт практически невозможен. «У меня высокое давление и проблемы с сердцем. Я сомневаюсь. Ваше мнение меня не интересует. От вас мне нужно лишь направление». Снова открылась дверь. Медсестра спросила, скоро ли я закончу, потому что следующий пациент ждет уже полчаса. Чужое вмешательство помогло нам выбраться из тупика». Я согласилась выдать Фатиме направление на дополнительное обследование и, наконец, выпроводила ее из кабинета. Все анализы назначили на один день, и три месяца спустя я снова увидела имя Фатимы в списке пациентов. К тому времени я крайне смутно помнила детали нашего с ней общения, но сосущее чувство в желудке подсказывало, что оно было неприятным. Однако свои записи я перечитывать не стала. Медсестра вдруг сообщила, что спуститься к регистратуре, чтобы помочь пациентке добраться до кабинета. Оттуда позвонили, сказали, что женщина лежит на стульях почти без сознания. Кто бы сомневался, что это была Фатима? Они что, не могут посадить ее в инвалидную коляску и отправить сюда на лифте? Говорят, она слишком слаба и не может сидеть. Фатима приехала на автобусе, но стоило ей переступить порог больницы, как она громогласно объявила, что ей плохо. Она лежала, вытянувшись на трех стульях. Лицо прикрыло курткой, чтобы защитить глаза от яркого света. Медсестры кое-как взвалили ее на каталку и увезли в дневной стационар. Я видела, как Фатима, все в тех же темных очках, прижимает к колбу руку и тихо стонет. На кровать ее перекладывали втроем. За день Фатима прошла все назначенные обследования, всякий раз в перерыве между процедурами, требуя, чтобы ее вернули в палату, где она могла бы отдохнуть. Когда с тестами было покончено, Медсестра попросила меня осмотреть пациентку и убедиться, что ее можно в таком состоянии отпускать домой. «Как у вас дела?» «С рукой совсем плохо». Я попросила вытянуть руку, и Фатима тут же бессильно уронила ее на матрас, хотя весь день перед этим прикрывала ею глаза. Я сказала, что не вижу ничего страшного, и ей можно ехать домой. Результаты анализов будут готовы через несколько дней. «Я не могу ждать так долго!» Назревающий конфликт снова разрулила медсестра. «В отделении есть свободная палата. Ваша пациентка может провести у нас ночь, а результаты будут готовы уже завтра». Фатима осталась в больнице. Следующим утром я встретилась с нейрофизиологом, который подтвердил, что с рефлексами Фатимы все в порядке, и объективных причин для слабости в руке нет. Анализы крови тоже были в норме. Наконец я заглянула к рентгенологу, который изучал записи МРТ. Вот, взгляните, торжествующе ткнул он в экран. В самом центре снимка среди серых очертаний мозга отчетливо виднелся белый круг, которого там быть не должно. У Фатимы была опухоль, и располагалась она как раз в той зоне, которая отвечала за управление правой рукой. С того дня я часто думала о Фатиме, тем самым напоминая о себе об опасности любых предубеждений. Нужно ставить диагноз, основываясь не только на своих знаниях о развитии той или иной болезни, но и учитывая жалобы самого пациента. На практике же врачи часто отмахиваются от слов больного, Считаю, что он преувеличивает свои страдания и приплетает несущественные симптомы. Врач и пациент относятся к болезни по-разному, и чем глубже это отличие, тем сложнее им найти общий язык. Я не раз наблюдала, как мои коллеги по цеху со временем демонстрируют все большую широту взглядов и вывела для себя тенденцию. Чем меньше у врача опыта, тем выше риск, что он допустит ошибку. А вот у опытного медика даже предварительные диагнозы практически всегда оказываются верными. Однако в случае с психосоматическими расстройствами нельзя забывать, что любым, даже необъяснимым на первый взгляд симптомом, нужно искать обоснование. Надо рассмотреть любые возможные причины, И исключить все органические болезни. Мэтью прошел дополнительное обследование. Ему сделали МРТ головного мозга и позвоночника и прочие стандартные тесты при рассеянном склерозе. Я искала на снимках белые круги, но не нашла. Впрочем, на сканировании видно далеко не все. Поэтому я проверила, как функционирует его нервная система в целом. Мы еще сделали электромиографию. Эта процедура заключается в том, что по нервам в руках и ногах пропускают крошечные электрические разряды. Электроды, помещенные в определенных местах на коже, фиксируют путь сигнала. Таким образом, мы воочию наблюдали, как электрический импульс перемещается от лодыжки Мэтью до мозга. Он при этом ничего не чувствовал, но сигнал двигался верно и в положенные сроки. Аналогичным образом проверили и зрение. Мэтью посадили перед телевизором, на экране которого мелькал постоянно сменяющийся узор из квадратов. Электроды на голове отслеживали реакцию зрительного нерва. Этот импульс тоже благополучно достигал мозга. Значит, нервная система Мэтью была в порядке. Когда его ознакомили с результатами обследований, мы снова встретились в моем кабинете. Как и в прошлый раз, Мэтью сидел в инвалидном кресле и держал в руке папку. В своем строгом костюме, Он словно только что прибыл из офиса, хотя не работал уже несколько месяцев. И снова от него ни на шаг не отходила жена. Я знала, как он нервничает, и с первых же минут попыталась достигнуть взаимопонимания. Объяснила, что ни одно обследование не подтвердило диагноз рассеянный склероз. И это чудесно, потому что заболевание на самом деле очень и очень серьезное. С каждым словом Мэтью мрачнел все больше, а жена, поглаживая его по плечу, возводила глаза к небу. «Мэтью, я знаю, как вам плохо. Поверьте, я этого не отрицаю. Но рассеянного склероза у вас нет». Я пояснила, в чем суть функциональных расстройств, и намекнула, хоть и не сказала этого открыто, что его болезнь может носить психологический характер. Как вы можете так говорить? То, что анализы в норме, еще не значит, что я сумасшедший. Врачи всегда так говорят, если не знают, что происходит. Дело не только в анализах, ответила я. С неврологической точки зрения ваши ноги здоровы, паралич неизбежно сопровождается другими симптомами, вялостью мышц, нарушением рефлексов, клиническая медицина – это система научных знаний, и то, что анализы Мэтью в порядке, только подтверждало мой диагноз. Вы просто боитесь признать, что не знаете, что со мной. Я знаю, что с вами, Мэтью, и пытаюсь вам это сказать. Я же в самом деле не чувствую ног. Все правильно. Паралич самый настоящий. Просто вызван он не физическими нарушениями. Вы не можете полностью исключить рассеянный склероз. Мэтью приготовился заранее. Он взял с колен папку и протянул мне несколько документов, которые должны были опровергнуть мои слова. Мэтью рассказал о женщине, с которой общался через интернет. Ей тоже сообщили, что у нее нет рассеянного склероза, Но позднее диагноз подтвердился. О своем друге, который много лет мучился от головных болей, вызванных якобы стрессом, а на самом деле опухолью мозга. Он показал газетную статью, расхваливавшую новую методику лечения рассеянного склероза. Я в который раз ответила, что результаты обследований полностью опровергли диагноз. Все тесты показали, отрицательный результат. У вас нет рассеянного склероза». «Точно?» «Абсолютно. В детстве, мечтая о карьере врача, я представляла, как буду ставить диагнозы и назначать лечение. Иногда, конечно, придется сообщать дурные вести, но в целом мои слова будут обнадеживать, и люди будут меня благодарить и радостно жать мне руку. В университете меня учили как лучше подготовить человека к плохим новостям, однако ничего не говорили о том, как быть, если пациент не рад хорошим. Благодаря людям вроде Мэтью я узнала, что, исключив серьезный диагноз, я вовсе не объявляю пациента здоровым. Мэтью не встанет с инвалидного кресла только потому, что я сказала, будто у него нет рассеянного склероза. Мой новый диагноз лишь отобрал надежду на выздоровление. Он уже знал, чего ему ждать от болезни, и смирился с этим, а я перевернула весь его мир. Как можно сообщить этот диагноз друзьям? Работодателю. Что они на это скажут? Может, есть еще какие-нибудь анализы? Вдруг вы все-таки ошиблись? Я не ответила. Качая головой, Он перебирал свои бумаги. Научные статьи о рассеянном склерозе, газетные вырезки. Мэтью захотел взглянуть на снимки МРТ, словно мог увидеть нечто такое, чего не заметил рентгенолог. Я почти охрипла, доказывая свою правоту, забыв о том, как опрометчиво спорить с пациентом. И тут случилось нечто удивительное. Вдруг заговорила жена». Мэтью, Господи боже мой, сколько еще раз она должна тебе повторить. У тебя нет рассеянного склероза. Ты зачем сюда пришел? Узнать мнение врача. Ну так вот? Ты его узнал. Затем она повернулась ко мне. Вы можете оставить нас наедине? Мэтью нужно было подтолкнуть в верном направлении, и жена вполне могла это сделать. Я вышла из кабинета и вернулась через пять минут. Ладно, допустим. Только допустим. Это не рассеянный склероз, начал Мэтью. Вы что-то говорили про психосоматику. Как она влияет на мои ноги? Точно не знаю. Возможно, вы боретесь с каким-то стрессом, и он проявляется в виде паралича. Но почему? «Почему ноги не двигаются?» «Не могу вам сказать». Он опять зашуршал бумагами. Жена отобрала у него папку. Руки Мэтью на миг замерли в воздухе. «Было бы легче, если бы вы объяснили», — сообщила жена. «Когда мозг подает импульс ногам, происходит некий сбой. Я не знаю, почему он происходит, и объяснить не могу». Могу лишь дать направление к психотерапевту. Тот в серии тестов выявит причину болезни точно так же, как мы с помощью обследований исключили неврологическое заболевание. К сожалению, многие пациенты не решаются на этот шаг. Как будто встреча с психотерапевтом лишает их последнего шанса на нормальную болезнь и право на страдание. Им кажется, будто окружающие станут относиться к ним иначе. Для Мэтью дать согласие на консультацию все равно, что пожертвовать привычной жизнью. В тот день мне повезло. Хорошо, с явной неохотой согласился он. Мэтью с полным правом рассчитывал получить от меня доказательства. Если бы я могла их предъявить или хотя бы дать разумное объяснение, почему он не чувствует ног, то, возможно, пациенту было бы легче смириться с диагнозом, а вместо этого я лишь ссылалась на свои же слова и невнятные результаты анализов. Все мы не раз сталкивались с тем, как эмоции проявляются на физическом уровне. Врачи и ученые уже много лет безуспешно пытаются понять этот феномен. Еще за 400 лет до нашей эры Гиппократ заметил, что душевное переживание заставляют сердце биться чаще, и это может привести к болезни. Гиппократ верил, что нельзя исцелять тела, не исцеляя разум, и он лечил недуги, анализируя сны. За две лет до Фрейда. Гиппократу приписывают самое раннее описание болезней, известной как истерия, Он утверждал, что истоки этого заболевания кроются в женской утробе. Матка тогда считалась блуждающим органом, который мог перемещаться по всему телу, вызывая различные симптомы. Все описания этой болезни были крайне размытыми. Единственное, что их объединяло, это указание на судороги. Кроме них упоминались учащенное дыхание, потеря голоса, боли в области шеи, головокружение или частое сердцебиение. Древние греки крайне мало знали об анатомии и еще меньше о физиологии, и потому не могли отличить психосоматическую болезнь от физической. Для них истерия была телесным недугом. Блуждающие органы считались не единственным источником болезней. Греки верили, что здоровье зависит от от соотношения четырех гуморов или жизненных соков – черной и желтой желчи, крови и лимфы. Их баланс также определял темперамент человека – холерик, меланхолик, сангвиник и флегматик, и даже его характер. Преобладание крови делало человека оптимистичным, жизнерадостным, и веселым, желтой желчи – циничным и едким. Поскольку гуморы постоянно находились в движении, человек мог в разное время проявлять те или иные качества. Спустя 600 лет Гален все еще придерживался концепции жизненных соков, однако разрабатывал и другую теорию возникновения болезней. Он одним из первых Стремился доказать, что органы общаются друг с другом, и происходит это с помощью нервов, полых трубок, которые посылают ощущения. Гален описывал, как заболевание желудка передается мозгу, вызывая обморок или конвульсии. Он верно подметил роль нервов в передаче информации, хоть и не понимал, как именно это происходит, и с какой целью. В религиозные средние века медициной правили суеверия. Про истерию практически забыли, и лишь к началу 17 века удалось побороть царившие тогда предрассудки и найти ей новое объяснение. В 1602 году некая Мэри Гловер после ссоры с соседкой вдруг начала биться в судорогах. Ее сочли одержимой дьяволом, а соседку обвинили в колдовстве. Один весьма известный врач пытался доказать, что девушка больна истерией, но судью его аргументы не убедили. Гонения на ведьм прекратились лишь в конце XVII века. Однако и после того магия и бесы считались причиной многих психических болезней. Постепенно вера в колдовство угасла. Больных истерии уже не считали проклятыми, их объявили сумасшедшими. Страдальцев передали в руки мозгоправов. В XVIII веке психиатрические лечебницы стали последним пристанищем для истериков. Истерия не считалась телесной болезнью, а значит пациенты не получали никакого лечения, и не имели надежды на выздоровление. Сумасшедшие дома были призваны лишь изолировать больных от общества. К счастью, мир вскоре ждали перемены. Психиатрические лечебницы не сразу утратили свою популярность, особенно для пациентов из низших слоев общества, и большинство врачей все так же считали истерию синонимом безумия, но некоторые Прогрессивные ученые стали задумываться, может, эта болезнь вовсе не связана с патологией мозга. Зародилось огромное множество концепций, столь же странных, как и симптомы заболевания. В чем только не видели корень проблем. Обвиняющий перст медиков указывал на самые различные органы. Многие ученые вернулись к древней теории – Источником истерии опять объявили женскую матку. К тому времени уже было доказано, что она вовсе не блуждает по телу. Однако врачи утверждали, что матка посредством жизненных соков способна воздействовать на другие органы. Фактически, ее назначили едва ли не главным органом после головного мозга. Считалось, что больная матка выделяет поры, отравляя организм и вызывая чувство слабости и усталости. Впрочем, эта теория была хоть и самой популярной, но не единственной. Объяснение нашлось и для мужчин, страдающих схожими приступами. В качестве органа, ответственного за болезнь, европейских ученых особенно привлекал желудок. Многие больные во время приступов жаловались – на неприятное ощущение в животе. Другие врачи считали главным виновником селезенку, засорение которой вызывает припадки. Поиски виновного органа продолжались около века, пока не появилась новая врачебная специальность неврология. В начале XIX века ученые обратили внимание, что мышечное волокна реагирует на раздражение а удар по колену вызывает рефлекторное дерганье ногой. Неожиданно сформировалась теория, что именно нервная система связывает все органы человеческого тела. Истерии нашли новое объяснение, так называемое спинальное раздражение. Якобы позвоночник молодых женщин слишком чувствителен, и он передает ощущение другим органам, поэтому больного мучают судороги, рвота и паралич. Эта идея тут же стала развиваться и породила теорию рефлексов, которая заключалась в том, что не только позвоночник, но и все органы способны передавать друг другу сигналы. Если, например, женщину тошнит во время беременности, уж не значит ли это, что желудок реагирует на изменения в матке? Можно сказать, что в эти годы, в 1850-е, ученые приблизились к пониманию истинного механизма истерии. Однако позднее опять возникла путаница.